Никаких выстрелов. Эстер, дорогая, ступай и отдохни, ласково обратилась она к миссис Эбервиль. Мы придумаем что-нибудь с этой кошкой, обещаю. Миссис Норрич не сказала ничего, она внимательно наблюдала за собравшимися. Когда все разошлись, гувернантка подняла оставленную Реджинальдом шерстинку. Белое основание, черная середина и рыжий кончик. Призрак дома Эбервилей нарушал все правила.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 Она была от природы умна. Ум ее не нуждался ни в развитии, ни в том, что именуется духовной пищей. Флоренс не глупела от того, чтобы проводила дни среди цветов, и не умнела, когда сестра часами объясняла ей законы химии и биологии. Она была начисто лишена предрассудков. Образ ее мыслей, станен известен в городе, вызвал бы гневное изумление. Миссис Норрич только диву давалась, откуда в мисс Эбервель родились такие убеждения.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 «Именно поэтому стоит заниматься их образованием, источник всех бед невежества». Флоренс оторвалась от вышивки и приподняла очки. «Хочешь сказать, дорогая, если выучить всех на свете людей, они станут умные и добры?» «Именно так!» Тихий необидный смех был ей ответом. «Ах, Эстер, ты куда больше романтик, чем наша дорогая Лорин. Люди всегда и везде неизменны»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 Среди бурлящих котлов и шкварчащих сковородок, среди груд зелени, мяса и овощей, среди дыма и чада скользила с легкой улыбкой на губах раскрасневшаяся повелительница этого мира — Эйрину Коннелл. Рыжие волосы ее стояли дыбом, на подбородке белела мука. Она выхватывала, не глядя, то ломти мяса, и в следующий миг они уже шипели в раскаленном масле, то порезанные овощи, и те ныряли в кипяток, успев лишь булькнуть напоследок. Божественные ароматы плыли по кухне. В отличие от многих кухарок, Эрин не жалела специй. Не замечая гостю, она вытащила из духовой печи мясной пирог и щелкнула пальцем по золотой корочке, прислушиваясь. Звук не устроил ее, и пирог отправился обратно. Миссис Норридж запоздало вспомнила, что рассказывала ей о кухарке Джун Даблиш.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 Из кармана фартука возникла фляга. «Эх, и забористая вещь! Не хотите ли угоститься?» «Благодарю вас, миссис Уконнелл». Кухарка замахала на нее руками. «Да какая я вам миссис! Называйте меня эрин «И не миссис я, а мисс, если уж на то пошло. Замужем отродясь не было и не собираюсь. Достанется мне любитель Джина и пропьет все мои сбережения. Нет уж!»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 Кухарка бросила на нее подозрительный взгляд. «Сдалось оно мне. Лучше дайте сюда опята». Миссис Норрич придвинула к ней грибы на тонких ножках с желто-бежевыми шляпками, такими свежими, что они поблескивали на свету. Эрин с наслаждением понюхала воздух над ними. «Ух, как пахнут-то! Вкуса от них никакого, а аромат прекрасный!» «На самом деле я должна извиниться перед Флаффи»,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 В сель подал свет, изнутри доносились голоса. Миссис норидж прислушалась, убедилась, что все по-прежнему остаются вместе, и поднялась наверх. Итак, спальня гостей. Она не колебалась, чью комнату осмотрят первой. Сильвия Перриш, вот кто вызывал больше всего подозрений. Как она и ожидала, дверь оказалась открыта. Проскользнув внутрь, гувернантка осмотрелась. Шторы задернуты, в комнате полумрак.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 Миссис Норич неторопливо двинулась вдоль стены. Невыразительная комната, содержащаяся в строжайшем порядке, под стать временной хозяйке, однако ничего, что наводило бы на подозрение. А впрочем, что я ожидала увидеть? И тут миссис Норич увидела именно то, что ожидала. На полу за ножкой кровати стояло блюдечко. Присев, гувернантка убедилась, что на донышке еще осталось молоко.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 Настольная лампа ярко пылала, освещая стол и незаправленную постель. В камине остывали угли. Разбросанные платья, гребни и шпильки на столе, книги, рукоделие, ленты. Бог мой, какой беспорядок! Похоже, горничная сегодня здесь не показывалась. Взгляд гувернантки притягивало кресло, на которое было наброшено лоскутное покрывало. Только часть спинки, обитой зеленым бархатом, виднелась из-под него.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 хорошо же вы отплатили за гостеприимство, мистер Кларк. Все с нее хватит. Надо прибегнуть к помощи Деррика Стюарта. Пусть он подбирает слова, чтобы сообщить Эстер дурные вести. «Полковник, вы вернулись?» Дверь была приоткрыта. «Полковник?» Миссис Норрич заглянула внутрь. Посреди комнаты Деррика стояла пустая картонная коробка.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 Попробуй поймай зверя, которого укрывает у себя то один, то другой. А каков мистер Деррик его великолепной актерской игрой? Сколько раз он вшибал вазы, чтобы испугать кошку и дать ей возможность удрать? — Вам место на сцене, — пробормотала негодующая гувернантка, остановившись возле двери в спальню Эстер. — Миссис Эббервиль, вы здесь? На стук выглянула заплаканная камеристка. Миссис Эббервиль не возвращалась.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 «А я проголодалась», — призналась Лорен. «И я», — вздохнул Реджинальд. «Пять минут», — повторила кухарка, обвела всех грозным взглядом и исчезла, хлопнув дверью. «Миссис норидж прошу вас, расскажите», — попросила Флоренс. «Вам явно известно больше, чем нам». «Прошлой зимой Эйрин О'Коннелл приютила кошку», — сказала миссис норидж «Осенью кошка принесла котенка. У кухарки рука не поднялась утопить его».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 Часы пробили три. «Кажется, пришло время Росбифа», — смело напомнил Реджинальд. Кошка спрыгнула на пол и побежала к двери. «Я провожу вас в спальню, мисс Эббервилл». Макбрайт помог Флоренс встать. «Крепкий сон и свежий воздух — вот все, что вам сейчас нужно». Лорен с Реджинальдом вышли за ними следом. Миссис Норридж пропустила вперед Сильвию Перриш, размышляя о том, что после волнений этой ночи Роздбев — чрезвычайно удачная идея. Возможно, даже удачнее, чем яблоко. Дверь за ней закрылась сама. «Дерек, вы не пойдете с ними?» — спросила Эстер. «Или вы уже спите?» Она стояла у окна, водя пальцем по стеклу. Дерек Стюарт вскочил. Сна у него не было ни в одном глазу. «А теперь объясните мне, Эстер».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 «На меня не рассчитывайте!» Читала Елена Калиниченко